Глава восемнадцатая. Кэссиди. Дни начали сливаться. Изучение, работа, неудачная сборка протеза, свалка, участок и все заново. Пришлось выучить имена и звания всех полицейских сектора. Они меня принимали уже как родную, даже камеру в честь меня назвали. Пересчитала все квадратики на решетке. По-моему, они начали делать ставки, кто сдастся быстрее, я или шеф Никсон. Кажется, победа пока была за мной. У него стабильно дергался глаз при моем появлении. Парни там работали неплохие. Мы с ними играли в карты и шахматы. Сначала на деньги, но так как победить у них меня не получалось, пришлось мне снизить ставки до простой игры. Забирать меня не приходили разве что только Дан и Элли. Одно радует, после десятого раза никто больше не читал мне нотации. Видимо, смирились. Паул меня знатно напугал, поэтому перед следующей вылазкой провела наблюдение за путями уборщиков. Сейчас же ориентировалась там так, будто свалка была продолжением приюта. С протезами дела обстояли не очень радостно. После 64-й попытки перестал считать. Что-то рвалось, искрилось или просто не работало. Вот только и там мое упрямство проявлялось по полной. Жан меня поддерживал, приносил еду или выслушивал мои проблемы. Свиданий, как таковых, у нас особо не было, что его расстраивало. Мне хотелось дать ему больше. Но день распределения Вии приближался, собственно, как и Жанна, они были одногодками. — Мое распределение тоже скоро, но мне ты столько времени не уделяешь, — конючил он, положив мне руку на талию. Не сравнивай ваше положение, — не отрываясь от работы, — сказала я. — Совершенно нечестно. Он поцеловал меня в шею. — Ты меня отвлекаешь, — сосредоточенно ответила скрепляя провода. На это и расчет, — отозвался Жан, продолжая сие действо. В проеме появился Саймон. Шустро спрятала протезы и оттолкнула Жана. Скрывать все от старика было самой сложной задачей, хотя уверена, что он все знал, но просто не вмешивался. — Убирайся, — прошипел Саймон, глядя на Жана. Мой парень побледнел и тихо ретировался. — Когда ты перестанешь на него кидаться? — устало спросила я. — Когда он оставит нас обоих в покое, — пробурчал старик. — Он явно не то, что тебе нужно. — Это моя личная жизнь, — парировала, начиная злиться. — Если это предел твоих мечтаний, то я сильно разочарован, — закатил старик глаза. — Не тебе меня учить. Сам же сбежал от своих проблем. Ляпнула я и тут же об этом пожалела. — Верно, — задумчиво подтвердил Саймон и скрылся в комнате. Решив извиниться позже, достала протез и продолжила работать. Сама не заметила, как наступило утро. — О, все видящая машина, пожалуйста! — прошептала и включила глаза, подсоединенные к экрану. Зажмурилась. Звук был ровным. Приоткрыла один глаз. На экране увидела себя и часть комнаты. Покрутила глаза. Картинка не размывалась, фокусируясь на моем лице. «Да!» — заорала, подпрыгнув со стула. В соседней комнате послышался грохот. Через секунду в мастерскую влетел сонный Саймон. «У меня получилось! Я это сделала! Почти три года работы!» Продолжала орать, не давая ему и слова вставить. «Еще раз, только медленнее!» Попытался он понять, что происходит. Подскочила к столу, выдвинула ящик и вытащила блокнот, который тут же сучила Саймону. Сама с широкой улыбкой уселась на стул рядом с работающими глазами. Пока он читал, Усидеть на месте было сложно, и я начала притоптывать ногой. Саймон не торопился. Просмотрел все записи, осмотрел прибор, снова перевел взгляд на записи, проверил соединение, покрутил винты и кивнул. «Правда, получилось!» — улыбнулся он. Не говоря ни слова больше, он вышел и вернулся с маленькой зеленой запонкой в руке. «Протянул ее мне». На солнце камешек переливался зеленым. Не с первого раза узнала в нем изумруд. «Можно продать?» — попыталась понять, зачем он мне ее отдал. «Конечно. Если хочешь войны или революции», — пожал он плечами. После бессонной ночи мозги соображали туго, так что уточнять его сарказм не стало. Спрятала запонку в карман. — Предполагаю, тебе нужна будет моя помощь, — задумчиво произнес Саймон и покосился на меня. — Очень. Неловко ответила я. — Отлично. Проверю сборку и назначу день операции. Можешь обрадовать свою подругу. Без тени насмешки тепло улыбнулся старик. Подскочив с места, обняла его, заставив опешить. Все — Все-все. Понял, что ты благодарна. Отцепил он меня от себя. Я заметил там другие наработки. Немного подумав, добавил старик, постучав пальцем по блокноту. Да, делала небольшие наброски. Смутилась, понимая, что он имеет в виду подобие экзоскелета и ушные протезы. Не занималась ими особо, просто пара мыслей. На самом деле, долго думала над другими вещами, особенно для Дана. Ему нужно было много времени на реабилитацию. Все в приюте были мне дороги, и обделять кого-то совершенно не планировала. Саймон откашлялся. — Иди спать. Завтра все обсудим. Не продолжая тему, возвестил он. Не споря, покинула мастерскую, нос к носу столкнувшись с Жаном. Тут же повисла у него на шее. — Получилось! — сказала с широкой улыбкой на лице. По моим глазам он быстро понял, что я имею в виду. Жан поцеловал меня. «Поздравляю, это надо отметить», — улыбнулся он. «Не сегодня. Еле на ногах стою», — широко зевнула я. «Снова начинается. Ты вообще хочешь проводить со мной время?» — надулся Жан. «Обещаю, как только сделаем операцию Ви, буду в полном твоем распоряжении до самого распределения» отозвалась, поцеловав его в угол рта. «Звучит неплохо», — смягчился он, прижав меня к себе. Всю дорогу проболтали ни о чем, дурачись и шутя. В приют залетела, как на крыльях, встретила на пороге ребят, сделала круг около Рафа, обняла Ханну, потрепала по голове зирка и луку. «Она совсем с ума сошла?» — спросил Раф. «Вот так беда!» — протянул Чак. «Не угадали. Ни одно ехидное замечание не испортит мне сегодня настроение», — усмехнулась я. Вия выглянула в коридор, который они убирали. «Что-то случилось?» — обеспокоенно спросила она. «Да», — выдержала драматическую паузу. «Глаза готовы. Саймон назначит день операции». Все взорвались одновременно. Кто-то визжал, кто-то лез обниматься. Голоса тонули в шумной атмосфере радости, центром которой я стала. Разве можно быть еще счастливее? Если бы тогда знала, что все это лишь хрупкий стеклянный шар смогла бы изменить будущее. Проспала почти до вечера, перекусила с ребятами и решила наведаться к Саймону за подробностями. Настроение было приподнятым, солнце уже зашло за горизонт, и на улицах начинала властвовать ночь. Даже запах сегодня был не столь едким, поэтому позволила себе снять маску. Еще издалека поняла, что что-то не так. Свет в доме не горел. Саймон, конечно, не сидел там безвылазно, но время было позднее для прогулок и раннее для сна. Затем увидела дым. Пару секунд ушло на осознание происходящего, и еще пара на принятие решения. Сорвавшись с места, кинулась внутрь. Все горело. Было трудно разобрать хоть что-то. Двигаясь по памяти, пыталась дойти до стола. Мне нужно было спасти протезы. Закашлившись от дыма, натянула маску. Кэссиди, как из-под воды, услышала голос Саймона на улице. — Еще немного, почти у цели. Кто-то резко схватил меня за шиворот, оттягивая от рухнувшего через секунду шкафа. Повернув голову, узнала Саймона и попыталась вырваться, но держал он крепко. В другой миг он уже вытолкал меня из дома на улицу через окно. Поднявшись на ноги, хотела пойти обратно, но не успела. Мастерская сложилась, как карточный домик, погребя под собой Саймона. «Нет, нет, нет», — прошептала, не веря в происходящее. Схватила ближайшую ко мне палку, неохваченную пламенем, и кинулась к дому. Саймона обнаружила рядом с окном, одна из деревяшек укрыла его от потолка. Он дышал, но был без сознания. Худобедно оттащила его с опасной зоны, порадовавшись, что он был достаточно худым. Проверила пульс, довольно слабый. «Только попробуй тут помереть!» — рявкнула, поднялась на ноги и понеслась к центру. Аптеку, в которой жил единственный врач, нашла быстро, ворвалась туда совершенно бесцеремонно. В нос ударил запах лекарств. «Мы закрыты!» — спокойно отозвался маленький мужичок. Человек пострадал при пожаре, надышался дымом, не исключая возможность удара по голове, а игнорируя его слова. Кинула на прилавок кошелек со всеми деньгами, что носила на крайний случай. Он лениво пересчитал их. Время шло, очень хотелось его ударить. «Веди», — вздохнул он. Шли непозволительно долго. Вид мастерской приводил в ужас, остались одни руины. Протезы точно... Отогнала мысль. Сначала Саймон. Врач осмотрел его. «Жить будет». Дам ему койку на пару недель, а повестил он, заставляя меня выдохнуть. Из груди вырвался всхлип, руки дрожали, подавило рыдание. Ноги делали шаги к дому медленно и неуверенно, не могла принять неизбежное. Как сейчас мне вернуться в приют и сказать ребятам, что протезы сгорели? Сердце разрывалось на части, в голове крутились мысли, но не могла уловить и сформулировать хоть одну. Перед дверью в дом остановилась, собираясь с духом. Ничего не вышло. Думаю, к этому нельзя быть готовой. До распределения Вии остался месяц, даже если начну работать сейчас и успею сделать протез, операцию провести некому. Села на крыльцо, обхватив себя руками, Воздуха в маске не хватало, судорожно тянула ее, закашлявшись от запаха. Этот мир не изменен, неужели и правда, неважно, как сильно ты стараешься, все равно ничего не выйдет. начала злиться от бессилия. Вию заметила не сразу, от чего вздрогнула. Она села рядом и взяла меня за руку. Ничего не выйдет, тихо спросила Вив, разрывая тишину. Она всегда слишком хорошо понимала меня, что в этот раз не играла мне на руку. Медленно покачала головой. Кэсси, все хорошо. Ты очень старалась и ни в чем не виновата. Она обняла меня. На ее лице была мягкая улыбка. Хотела выдавить из себя хоть слово, но не смогла. Вия гладила меня по спине почти до рассвета. Удалось сформулировать только одну мысль, которую боялась озвучить. Ничего не будет хорошо.